Глава 20. Слезы и сакэ. День клонился к закату, и Цубаки, выполнив работу по приему заказов на изгнание нечисти, направилась в сторону обрыва. Она любила смотреть на Камакуру с высоты птичьего полета, когда лучи заходящего солнца скользили по крышам домов яркими всполохами. Но в последнее время у нее совсем не было сил, чтобы подняться наверх и просто посидеть в тишине. На руках олили мозоли от бесконечной стирки, которую поручала ей старшая Мику. Покрасневшие ладони пульсировали от боли, из-за чего Цубаки с трудом могла держать кисть. Господин Итира тоже каждый день нагружал бессмысленными заданиями по переписыванию древних текстов. И Акама уже начала задумываться, что нажила себе в Ямато-море слишком много врагов. Тревожные мысли прервали тихие всхлипывания, доносившиеся из приоткрытой двери, которая вела в складские помещения. Остановившись, Цубаки обернулась на звук. Если кто-то хотел скрыться от чужих глаз, чтобы предаться своему отчаянию в одиночестве, то и вмешиваться не стоило. И все же она не смогла пройти мимо и осторожно заглянула в домик, где хранились дрова и угли для очага. На пыльном деревянном полу сидела Хару, уткнувшись лицом в колени и содрогаясь всем телом. Она даже не заметила, что кто-то вошел внутрь и продолжала надрывно плакать. На ее всегда чистых белых рукавах появились пятна грязи, а очки с треснутым стеклом лежали около ног. «Харусан!» — позвала Цубаки, не решаясь переступить через порог. «Что случилось?» Только теперь ученица Амёдзи подняла лицо. Веки распухли и покраснели от слез. А в уголке губ виднелась ссадина, будто кто-то ударил ее. «Цубаки! Что с тобой произошло? Почему ты плачешь тут одна?» а кама все же вошла в домик и опустилась на пол рядом с подругой. Положив ладони ей на плечи. Тебя кто-то обидел? Хару замотала головой и снова залилась слезами, утирая рукавом влажные дорожки на щеках. Ни разу за все время проведенное в святилище собаки не видела ученицу о меде такой беспомощной. Обычно она всегда выглядела уверенной в себе, а теперь сидела в пыли посреди уложенных в аккуратные пирамиды дров и не могла успокоиться. Я не поеду в Эда, проговорила Харука. Закашлявшись от очередного приступа рыданий. собаки запустила пальцы в волосы и тяжело выдохнула. Выходит, Хару не сдала экзамен в Государственном бюро по изгнанию демонов. Не переживай так сильно! У тебя еще будет возможность. Если эти старики, просиживающие штаны в бюро, не взяли тебя к себе, то они просто глупцы. Да нет же, ты не понимаешь! всхлипнула ученица Амедзи, вновь закрывая лицо ладонями. Я почти прошла! Но в конце меня попросили показать самую сильную технику, которую удалось освоить за время обучения, и я выполнила связывающий допрос тысячи страданий. Сенсей утверждал, что в таком заклинании нет ничего предосудительного, да оно и не походило на запрещенные практики из трактатов по искусству меда Тогда я не хотела подвергать сомнению знания учителя, но я совершила ошибку. Это оказалась черная магия из-за которой меня вышвырнули с позором». Сердце Цубаки сжалось. Она догадывалась обо всем заранее, слышала в разговоре господина Кимура и о Амёдзи и Тира что-то о темных техниках, но так и не набралась смелости предупредить Хару. И теперь осознание накрыло Акамы тяжелым покрывалом, под которым было трудно дышать. «А кто тебя ударил?» Тихо спросила Цубаки, не сводя глаз с синяка, что расплылся в уголке губ Харуки. «Отец, помнишь, я называла тебе свою фамилию? Сато. Моя семья создает лучшие кимоно в префектуре и держит лавку в Камакуре. Они хотели, чтобы я выполнила их волю, занялась семейным делом и вышла за юношу, которого они усыновят. Но я с детства мечтала изучать меда, и вместо работы с кимоно всегда сидела в комнате и читала труды мастера абану и Мэя. Тогда мы с отцом заключили сделку». «Если я пробьюсь в бюро и стану государственным аммёдзи, он признает меня. А если же нет, то могу больше не возвращаться домой». «Почему же ты пошла в ученики именно к господину Итира?» Цубаки с первого взгляда на этого человека поняла, что с ним не стоило иметь никаких дел. «А кто бы меня еще взял?» — спросила Хару, и ее голос сорвался на крик. Сенсей, единственный, кто согласился обучать девушку, и я ухватилась за эту возможность» оставив свою прошлую жизнь позади. Но я и правда не догадывалась, что он изучает запрещенные техники. Харука вытерла лицо тыльной стороной ладони и сделала несколько глубоких вдохов. Ее спина перестала вздрагивать, а слезы больше не скатывались по щекам. Она успокаивалась. Отец пришел и ждал меня у входа, словно знал заранее, что я не смогу сдать экзамен. На глазах у всех он ударил меня, назвал позором рода и сказал больше «никогда» не возвращаться в семью. Меня там не ждут. И в бюро мне запретили приходить. Ведь их двери закрыты для практикующих черную магию. Я долго шла по этому пути, не придавая значения насмешкам людей, и теперь осталась ни с чем». Ученица Аммёдзи сжала в кулаках ткань своего белого одеяния и коснулась лбом плеча Цубаки. Словно та была единственным человеком во всем мире, кому она могла открыться. «Мне жаль». «Мне правда очень жаль», — прошептала Акама и обняла Хару. Они сидели молча довольно долго. Свет, лиющийся из открытой двери, постепенно менял оттенки. С золотистого до алого, напоминающего лепестки Банибана, а потом и вовсе затух, поглощенный тенями наступающих сумерек. «Знаешь, я видела, где господин Кимура хранится, Кэ», — нарушила гнетущую тишину Цубаки. «Давай...» Позаимствуем пару кувшинов. Сейчас тебе это нужнее, чем ему. «Что?» — Харука приподняла опухшее и раскрасневшееся лицо, на котором отразилось глубочайшее потрясение. «Ты хоть понимаешь, что это сакэ для ритуалов? Его ни в коем случае нельзя...» «Да нет же! Это вино для гостей. Я бы не стала осквернять святилище богини Инори!» Цубаки виновато улыбнулась. Просто случайно увидела, как кануси Кимура угощал священника из Эда. «Пойдем». Она потянула ученицу Аммёдзи за собой, не забыв подать ей очки с треснувшим стеклом. Ахару перестала сопротивляться, решив полностью покориться судьбе. Казалось, ничего хуже с ней уже не могло произойти, и от чашечки сакэ, украденного из личного погреба главного Каннуси, ее в жизнь не пойдет под откос. Добраться до кувшинов оказалось довольно просто — Напиток был спрятан даже не в покоях священника, а в одной из отдаленных комнат, где хранились фарфоровые и каменные статуи Кицуны с красными нагрудниками. Цубаки оставила Харуку на входе следить, чтобы никто не заметил, чем они занимались, а сама нырнула в темное помещение, отодвинула самую крупную лесу, стоящую на дальней полке, и достала из-за нее два закрытых белых кувшина и маленькие чаши, которые сразу опустила в рукав. Прятать само саке было некуда поэтому Цубаки вышла из комнатки и сразу вручила Хару находку, после чего повела ученицу Амёдзе по заросшей тропинке, что петляла между деревьями и молельнями, а заканчивалась небольшим садом, куда в вечернее время не заглядывали служители святилища. «Ты когда-нибудь делала нечто подобное?» — спросила Акама, хитро поглядывая на свою соучастницу. «Уверена, у тебя такое впервые. Как ощущение?» Харука обнимала кувшин и постоянно озиралась по сторонам. Но благодаря этой неожиданной вылазке ее лицо теперь выглядело не столь печальным. «Только сегодня я позволяю тебе творить все эти вещи!» Пробормотала она и поправила очки, которые от быстрой ходьбы сдвинулись на кончик носа. Кануси Кимура не заслужил того, чтобы у него воровали саке. «Наверняка оно дорогое!» «Ой, да перестань!» «Я обещаю, что все верну, когда заработаю достаточно денег!» Конечно, Цубаки сказала так только чтобы успокоить Хару и снять с нее груз вины. Но ученица Амедзи к ее удивлению действительно поверила и выдохнула с облегчением. «А ну стоять!» Знакомый женский голос заставил двух девушек, спешивших поскорее скрыться за деревьями, вздрогнуть и остановиться. Цубаки обычно не обращала внимания на местных Мику и их пересуда за спиной. Но старшую жрицу трудно было не запомнить. Она вечно нагружала Акамы тяжелой работой и относилась к ней хуже, чем к безродной служанке, когда им доводилось оставаться наедине. «Цубаки, если ты водишь дружбу с Саммёдзи, это еще не значит, что ты можешь увиливать от своих прямых обязанностей». Из-за угла дома вышла высокая девушка с недовольным лицом и такой величавой поступью, будто она шла не по двору святилища Ямато-мори, а по залу императорского дворца. За ней следовали еще две младшие Мику, напоминая личную охрану. Я сделала все, что входит в мои обязанности, ответила цубаки, выступая вперед и даже не пряча за спиной кувшин ссака. Несмотря на недавнюю болезнь, она не отлынивала от работы, хотя часто сомневалась, должна ли была на самом деле выполнять поручения старшей жрицы. Акама относилась к отделу Амеда, но жила вместе с Микой и поэтому получала задания от всех, кто имел достаточно наглости, чтобы ставить себя выше ее. В последнее время Цубаки удавалось избежать встреч. Станака юной, но, похоже, та только и ждала момента, чтобы застать Акама врасплох. «Неужели? А как же вычистить до блеска ванны Афура и вылить в отхожую яму ночные горшки?» Мико за спиной старшей жрицы захихикали, прикрывая лица белыми рукавами. «Я не собираюсь этим заниматься», — ответила Цубаки, вскинув подбородок. «Если вы до сих пор не поняли, то я помогаю вам лишь по доброте душевной». «Убрать пепел от благовоний после службы — хорошо. Смести сухие листья со ступенек мне нетрудно. Но сейчас, танака сан вы переходите все границы». «Вот же нахалка!» — прошептала одна из Мику. «Да как вы смеете так неуважительно разговаривать с Акамой, помощницей господина Итира?» — вступилась Хару, тоже делая шаг вперед. Субаки качнула головой, как бы предупреждая, чтобы та не вмешивалась. Но оказалось слишком поздно. «А ты кем себя возомнила, раз в подобном тоне высказываешь недовольство в присутствии старшей жрицы?» Возмутилась Юна, не сводя с ученицей медзе колкий взгляд. «Ваше омерзительное темное искусство здесь никто не уважает. Вы лишь слуги на побегушках. И как только господин Юкио Ноками терпит эту низшую магию на своей территории?» Пальцы Хару сжались на кувшине с Ссакэ, но она так и не нашлась с ответом. А медзи неудачница, которую в зашей выгнали из Государственного бюро по изгнанию демонов. И проклятая Акаме, что может только грязную работу выполнять. Прекрасная парочка. Унижайте меня сколько угодно, но не смейте оскорблять Харусан, заявила Цубаки, явно не ожидавшая услышать о провале своей подруги. Слухи по Ямата море разносились слишком быстро. А что, ты разве способна мне что-то сделать? Или напомнить тебе! «О чем я могу рассказать всем в этом святилище?» Тонкие губы расплылись в злобной ухмылке. «Как ты соблазняешь господина юкио Как касаешься его при любом удобном случае? Как заставляешь держать тебя за руку? А может, рассказать, как ты тайно проникла в читальню, а потом провела ночь в покоях нашего божества?» Глаза Цубаки сузились, но в голове все сразу же встало на свои места. «Каждый раз...» Акамы чувствовала чье-то присутствие рядом. Тихие шаги во дворе в тот день, когда она сидела за книгами. Промелькнувшая белая одежда у тайного сада, когда хозяин святилища держал ее ладонь, чтобы усмирить огонь богини Инори. Так значит, именно Юна следовала за ней по пятам. «Своими угрозами вы можете навредить не только мне, но и ее Ноками», выдохнула Цубаки, устала оглядывая жрицу. Разве Мика не должны быть олицетворением чистоты и достоинства? Почему же вместо поклонения своему божеству вы тратите время на слежку за мной? Продолжаешь дерзить? Хорошо. Думаешь, я не расскажу никому? Ты оскверняешь нашего Ками своим грязным присутствием. Ты его недостойна. Это меня выбрала сама богиня Иннери. Я всю жизнь к этому шла и не уступлю свое место какой-то деревенщине. Остальные Мика вышли из-за спины старшей жрицы, будто все было спланировано заранее, и схватили Цубаки за руки, заставив отпустить кувшин с саке который упал на землю и разбился в дребезги. Хару попыталась помочь, но ее грубо оттолкнули. Тогда Юна подошла вплотную к Акаме и взяла ее за подбородок. «Ты мне как кость поперек горла. Господин Юки просто еще не увидел твою гнилую натуру» но я раскрою ему глаза, когда сорву маску с этого надменного лица». Она грубо повернула голову цубаки влево и вправо, рассматривая каждую черту, и резко отпустила подбородок своей жертвы, словно коснулась чего-то отвратительного. «В тебе нет никакой красоты, чтобы его соблазнить. Возможно, ты просто используешь какую-то черную магию, как и твоя подруга. Удивительно, как вы можете проводить ритуалы очищения и связываться с Ками, «Если и сами полны низменных и непотребных для Мика мыслей?» — спросила Цубаки, зная, что этот вопрос полностью разрушит выдержку Юны. Но промолчать она не смогла. «Среди нас двоих только ты здесь, низменна и непотребна!» «Юдзё!» — выплюнула оскорбление старшая жрица и улыбнулась, наслаждаясь тем, как глаза Акама распахнулись, а рот приоткрылся. Но лишь для того, чтобы ловить губами воздух. «Это уже слишком!» Взмолилась Хару, вновь попытавшись освободить Цубаки от рук Мику. «Как вы можете произносить такие недостойные слова в святилище богини Инори? Все мы здесь ей служим, хоть и разными способами!» «Недостойные? А разве достойно ходить в покое божества и... и...» Юна не закончила, но все присутствующие поняли, что она имела в виду. «Тебе место в веселом квартале, а не здесь!» Цубаки свела брови и сжала губы. Любое объяснение сейчас показалось бы жалким оправданием. Да и не стоило оно того. Но злоба все равно клокотала внутри, требуя немедленно выплеснуться наружу. «Несправедливо! Как же несправедливо! Вы не должны устраивать самосуд!» Харука все еще пыталась достучаться до Мику. «Я уверена, что вы просто не так поняли ситуацию!» Юна звонко рассмеялась и хлопнула в ладоши. Какая преданность!» «Но хорошо ли ты знаешь свою так называемую подругу? Она провела ночь в доме нашего божества, и это правда. Ну что, Акама, будешь отрицать?» Тяжело вздохнув, Цубаки все-таки ответила. «И чего ты хочешь добиться?» «Справедливости! Ты пролезла вперед, как скользкая змея! Но я ухвачусь за твой хвост и скину тебя обратно в грязь!» Юна кивнула младшим Мико, и те с силой заставили Цубаки встать на колени прямо на пыльную землю. Жрица с упоением запустила длинные пальцы в волосы Акамы и так сильно схватила, что над светилищем разнесся вскрик. «Ты сама уйдешь из ямата мори Пустишься в бега! Или я заставлю тебя!» Юна потянула за украшенный белой лентой хвост, и Цубаки, стиснув зубы от резкой боли, повиновалась и откинула голову назад. «Что здесь происходит?» Голос прозвучал совсем рядом, и Мику от неожиданности вздрогнули. За их спинами из ниоткуда появился Кэтеру, личный помощник юкио Он был единственным, кто всегда передавал волю посланника служителям святилища. Поэтому его уважали и перед ним благоговели. «Ах, это вы!» — замялась Юна и тут же отпустила волосы Цубаки, убирая руку за спину. «Ничего особенного, просто проводим воспитательную работу». Окинув жрец тяжелым взглядом, Кэтеру зло усмехнулся. Акама ни разу не замечала подобного выражения на его лице. Недовольство или безразличие часто искажали его приятные черты. Но настолько неприкрытая ненависть казалась чем-то неестественным для Тануки. «Вижу, служители Ямато-Мори стали довольно часто позволять себе такого рода воспитательную работу». «Я могу объяснить. Это она! Она использует темную магию, чтобы приворожить господина юки -онуками. «Проверьте место, где спит эта девчонка! Я нашла под ее футоном Хитагата с именем нашего божества!» Юна склонилась в поклоне, и было видно, как от страха подрагивали пальцы на ее руках, плотно прижатых к красным хакама. «Ложь!» — ответила Цубаки, полностью уверенная, что ничего подобного под футоном не было. Но тут же мотнула головой. «Ну, конечно! Сейчас там, скорее всего, действительно лежали бумажные фигурки». Юна не стала бы прибегать к таким мерам, если бы не продумала все заранее. «Проверьте!» — настаивала старшая жрица. Предплечья цубаки пульсировали в тех местах, куда впивались пальцы Мику, а колени страдали от мелких острых камней на тропинке. Она и до этого знала, что люди ранят гораздо больнее Юкаев. Но не ожидала удара из самого сердца божественного святилища. Оказывается, даже самые святые могут таить внутри мрак. «Не знаю...» «Осознаете ли вы, насколько сильно господин Юки-Онуками ненавидит бессмысленные людские склоки?» Медленно проговорил Кэтеру и положил ладонь на плечо одной из Мико, что удерживали цубаки на коленях. «Лучше вам ее немедленно отпустить». Девушки повиновались и попятились, прячась за спиной старшей жрицы, которая все еще не смела подняться из поклона. «Имена! Что вы имеете в виду?» — переспросила Юна. «Назовите ваши полные имена, и можете быть свободны». «Хорошо, господин. Танака Юна, Маэда Айри, Фукуда Каэда...» Цубаки удивилась. Все Мико имели настоящие фамилии, которые подтверждали их принадлежность к обеспеченным семьям. Теперь стало понятно, почему многие жрицы совершенно ничего не смыслили в обрядах и ритуалах. Возможно, они получили свои почетные места в святилище за большие деньги. «Просим прощения, что доставили неудобство вам и господину Юкиону Ками. Этого больше не повторится». Юна склонилась еще ниже и стиснула ткань Хакама в кулаках. Кэтро устало помахал рукой, приказывая Мику убираться, и бросил им вслед. «Забыл предупредить, что вы уже можете собирать вещи! Завтра всех трех снимут с должностей!» Когда Цубаки увидела, как вытянулось от ужаса и беспомощности лицо Юны, то испытала долгожданное облегчение, и, наконец, смогла спокойно выдохнуть. Возмездие в лице Тануки настигло старшую жрицу необычайно быстро. Та упала на колени, умоляя простить ее лишь на этот раз, но Кеттеру оказался непреклонен и даже не посмотрел в сторону девушки. «Пойдемте в другое место», — сказал он, обращаясь к и ученице Амедзи, при этом брезгливо стряхнув с ноги Юну, которая от отчаяния вцепилась в его щиколотку мертвой хваткой и возьмите с собой неразбитый кувшин с сакэ. Он нам понадобится». Харука, ошеломленная, развернувшейся сценой, быстро помогла Цубаке подняться с земли, подхватила украденный напиток, снова прижимая его к себе, и последовала за кэтом В последний раз она бросила взгляд в сторону старшей Мико и увидела теперь лишь тень той статной красавицы, которая совсем недавно вышагивала по святилищу Яматомори. мори Разжалованная жрица сидела в пыли, Не в силах сдержать слез.